«Ненавижу тебя», — прошептал он, погладив меня по щеке с нежностью, совершенно не вязавшийся с этими словами. Я вздохнула и прохрипела. «Не разделяю твоих чувств». Дрейк улыбнулся, но улыбка была невеселой. «Я знаю, Эмил, знаю. Не представляю, сколько я пролежала так в объятиях Дрейка, и он вливал в меня силу. Наверное, не меньше двадцати минут. Но когда я вновь заговорила...» Это было уже не столь хрипло. «Что значит Эмил?» Его рука, гладившая меня по щеке, на миг замерла. «Свет по-эльфийски тебе подходит». «А как будет тьма?» «Дар. Дарида Вечная тьма». «Точно. Как я могла забыть?» «Тогда я буду называть тебя Даром». Дрейк засмеялся. «Договорились, Эмил». Кто бы мог подумать, что тьма в его глазах тоже умеет улыбаться. В карете я спала. Спала я и позже, когда один из охранников внёс меня на руках по дворцу. Спала, когда он положил меня на кровать и укрыл одеялом. Спала, слыша рядом чьи-то тихие и знакомые шаги. Запах этого человека я узнала бы из тысяч, миллионов других запахов. Я вдыхала его... Вдыхала в себя, наполняя им легкие и чувствую, как боль и отчаяние уходят из сердца. Я открыла глаза, ощутив почти невесомое прикосновение к щеке. Теплая улыбка и мое отражение в его глазах. Отражение, которое всегда казалось мне удивительно прекрасным. Улыбка, подарившая мне так много. Ты останешься? Прошептал Грей, и я глубоко вздохнула, когда его дыхание коснулось моих губ словно он уже поцеловал их, я не ответила, просто подняла руки обняла его и закрыла глаза. я была не готова к этому разговору не сегодня не сейчас проснулась я услышав веселый голос эдди дедушка тебе не кажется что мама спит слишком много, а дедушка так бывает эдди она просто устала и кажется проснулась рональда Я потянулась, чувствуя себя замечательно. Восстановилась я действительно очень быстро, и теперь вновь была полна силы и магии. Небо за окном было красным, значит, уже вечер. Император с моим волчонком сидели за столиком и увлеченно открывали крышки блюд, собираясь ужинать. И еды было столько, словно она предназначалась не для двоих человек и одного ребенка, а для целой дюжины стражников, уставших после дежурства. Мама. — воскликнул Эдди, увидев, что я встаю с кровати. «Ты спала в платье? Разве так можно?» «Нельзя», — ответила я, разглаживая руками складки на подоле. «Но иногда приходится». «А я?» «Нет», — ответили мы хором с императором и засмеялись. «Нельзя, Эдди», — продолжила я. «Да и я больше не буду этого делать». Эдигор посмотрел на меня с некоторым скепсисом во взгляде, и я слегка смутилась. «Я постараюсь», — уверила я его. Император фыркнул. «Ладно уж, садись, ужинать будем». Я подошла к столику, опустилась в кресло и сразу заметила, что возле столика стоит еще и небольшой алый пуф. «А кто?» «Интамар», — ответил император спокойно. Придет через пару минут». Наверное, его величество думал, что я буду возражать. Но я не стала этого делать. Вместо возражений я принялась рассматривать блюда на столе. Некоторые изыски я раньше не видела. Какие-то раковины. Это моллюски. Тебе вряд ли понравится. Я поморщилась, и Эдигар рассмеялся. Дедушка, а тут столько пирожных, а какое мне? Вон то. Но оно же самое маленькое, потому что ты у нас самый маленький. Это справедливо. Я хихикнула, Эдди надулся, и тут в комнату вошел Грей. Он был как-то странно напряжен, натянут, словно струна однако улыбнулся, услышав громкий вопль сына. «Папа, садись скорее, а то я так кушать хочу, не могу прям!» «Эдди!» — укоризненно покосилась я на мальчика, но не выдержала и фыркнула. «Наверное, это помогло Грею. Я заметила, что он расслабился». «Садись, сын!» — кивнул император. «Сегодня у нас много твоих любимых морепродуктов». Это радует. Так как столик был низкий, всем пришлось раскладывать себе еду по тарелкам, а затем ставить их на колени и так есть. Не очень удобно, зато уютно. «Наверное, так нельзя, да, Ваше Величество?» спросила я у Эдигара. «Но не по этикету». Рональдо. Он улыбнулся, положив мне на тарелку еще один кусок овощного пирога. Я попыталась его остановить, но император только хмыкнул. «Следует разделять этикет для официальных мероприятий и тихий ужин в кругу семьи». «Не такой уж тихий». Грей строго посмотрел на сына. Эдди, не чавкой. Так вкуснее. Есть вещи, которые нельзя делать и в кругу семьи. Но ты и сама знаешь, что это. В придворном этикете правил, конечно, больше, намного. Но это не значит, что император не имеет права поужинать, сидя на полу. Если при этом, конечно, не присутствует эльфийское посольство. Для них подобное поведение будет равно оскорблению, ведь на полу едят животные. Пап! Грей впервые обратился так к Эддигору, и я вздрогнула. «Хватит превращать ужин в лекцию». «Ты прав. Ешь, Рональдо. Придворный этикет — не такая уж интересная тема для разговоров». Тихая неторопливая беседа, веселый смех Эдди, все понимающие глаза императора, улыбка Грея. Поначалу робкая и неуверенная, к концу ужина она превратилась почти в счастливую. И вдруг я застыла встретившись с ним глазами. Застыла, потому что поняла одну вещь. Ту самую, которой мне не хватало для того, чтобы все кусочки мозаики, наконец, встали на свои места. Я хочу, чтобы он был счастлив. Наверное, я хочу этого не меньше, чем Нара хочет снять проклятие. «Эдди», — сказал император, посмотрев на внука. «Кажется, кому-то пора спать». «Кому?» — спросил мальчик, широко зевнув. «Тебе» засмеялась я. «Пора, пора. Сладкие сны тебя уже заждались». Он шмыгнул носом. «Мам, я хочу остаться с тобой. Можно?» «Остаться?» — переспросила я удивленно, но Грей меня перебил. «Конечно, можно. Рони тебе помочь его уложить?» Я кивнула, краем глаза услышав, как император по переговорнику просит Тадеуша прислать слуг, чтобы убрали со стола. Они вошли в мою комнату спустя десять секунд. Я даже не успела встать с кресла. Быстро подхватили поднос и смели крошки со столика. Протерли его приятно пахнущей тряпочкой и удалились. Император ушел вместе с ними, пожелав мне спокойной ночи и кинув на Грея предостерегающий взгляд, в ответ на который тот лишь улыбнулся и покачал головой. Вместе мы помогли Эди умыться, вместе переодели в пижамку и уложили в постель. В мою постель. Я подумал, что тебе будет приятно, если он останется сегодня с тобой, тихо сказал Грей, поцеловав сына в щеку и выпрямляясь. Рони, это ничего. В смысле, я ни к чему тебя не принуждаю. Просто. Я смотрела на него и улыбалась. Наверное, я всегда буду поражаться, каким удивительным образом в этом мужчине сочетаются одновременно жесткость, даже иногда жестокость, и мягкость, способность сочувствовать и сопереживать. Как он умудряется быть одновременно таким простым, своим, родным Греем и необыкновенно сложным принцем Интамаром? Кхарт, не знаю я, как объяснить. Не нужно. Не объясняй, я понимаю. Конечно, как я могла не понимать? Я ведь тоже любила Эдди. Не меньше, чем Грей. Грей, я... Я не знаю, быть может, сейчас не время. Слова почему-то давались трудно. Но я бы хотела поговорить. Я заметила, как он чуть сжал зубы, словно волновался. «Конечно. Давай сядем у окна. Я думаю, Эдди не проснется. Он всегда крепко спит». Я согласилась, и мы, отойдя к кровати, вновь опустились в кресло. «Знаешь, я многое знаю о Грей, но совсем ничего не знаю об Интамаре», шепнула я, глядя мужчине в глаза, и замечая, как взгляд его становится виноватым. «Расскажешь?» «Тебя ведь не нашли на улице, как ты мне изначально говорил?» «Да, Рони, конечно. Эту легенду мы придумали, если в поездках нужно было скрыть, кто я такой. Ничего особенного, обыкновенная история, беспризорный мальчик, приглянувшийся наследнику, его личная игрушка. Это работало. Прости меня, я не мог представиться тебе тогда, а потом боялся, что ты сбежишь, даже не дослушав. Так бы наверняка и случилось». Я усмехнулась. «Это единственное, что я умею делать хорошо — убегать. Иногда это бег по кругу», — сказал Грей тихо, чуть потупившись, а потом поднял голову и спросил. «Что ты хочешь узнать обо мне?» «То, что сочтешь нужным рассказать. То, что захочешь рассказать». Он кивнул и начал говорить. Мы просидели в полумраке моей комнаты почти четыре часа. Я услышала, как пробило три часа ночи. Именно тогда я поняла, что пора заканчивать. Грей рассказал мне о своем детстве, о том, чему и как его учили, о поездках по стране, о друзьях и врагах, о любви к Лил. Все это почти не отличалось от того, что он рассказывал мне и раньше, но теперь играло для меня совершенно иными красками. Его жизнь была не похожа на мое прежнее существование так же, как вода не похожа на землю, но имелось и кое-что общее. Наверное, это было ощущение безнадежности. Только вот я смогла вырваться из него, а Грей не сможет этого сделать. Я иногда думаю, что это наказание за что-то. Такая судьба и такая власть. Это ведь не может быть наградой Ронни. Наказанием — да, а наградой — нет. Я с самого детства должен был ходить со стражей за спиной, контролировать выражение лица, слова, движения и даже мысли. А когда в подростковом возрасте настал пик развития эмпатического дара, я чуть с ума не сошел. Все во дворце, конечно, давно обзавелись амулетами, но до меня все равно доносились отголоски чужих чувств. Наверное, из города, а может, просто дар в то время был слишком сильным. Пик активности ведь. Мама, конечно, помогала, не знаю, что бы я без нее делал, но тот период безумия продолжался почти полгода. На самом деле это мало. Адаптация обычно проходит год-два, но у меня получилось вот так. После этого я понял всю прелесть своего дара. Практически любой мой собеседник невольно чувствовал симпатию ко мне, хотя бы малейшую, это получалось неосознанно, да и до сих пор получается. Ты, наверное, замечала? Я кивнула. Конечно, я замечала. В гостиницах по дороге в Леонор нам всегда давали лучшие номера за полцены именно из-за Грея. Разумеется, подобное качество полезно для наследника. Ведь даже те, кто носил амулеты, не могли избежать этого воздействия. Оно было неосознанное и слабенькое, но мне все это ужасно не нравилось. Почему? Почему? Грей грустно улыбнулся. Потому что эта симпатия как лицемерие. В моем присутствии все улыбались, но стоило выйти из зала и как рукой снимало. Поэтому я так дорожил своими друзьями. Дрейка, Мирей и Лил, я знал с рождения. Они были детьми одного из моих наставников по искусству боя на мечах, эльфа Гром Дрейка. Он женился на человеческой женщине, поэтому так получилось, что Дрейк и Рей — эльфы, а Лил была человеком. Рат появился позже. Мне в то время было пять, Лил — восемь, Дрейку — почти двенадцать, а Мирею — пятнадцать. Отец Рата приехал в Леонор после смерти жены — Через какое-то время стал советником и поселил сына во дворце. Он был очень нелюдимым мальчиком поначалу. Все сидел в комнате, книжки читал. Но потом встретил Элли, и она познакомила его с нами. И магией стала учить. Рея и Дрейка почти не учила. У них были свои учителя из темных эльфов. А вот Роташа, да. Он еще всегда после этих уроков надувался, как индюк мол, Смотрите, какой я важный! А мы ему подыгрывали. Особенно Лил. Я вообще думал, что это он на ней женится, а не я. Я ведь был младше, а они одного возраста, и рад за ней ухаживал. Правда, недолго, когда мы были подростками. Но она уже тогда выбрала меня. Она меня выбрала даже раньше, чем я ее. Как в детстве сказала, что будет моей женой, так потом и не передумала. На следующий день, уложив Эдди на дневной сон, я решила все же наведаться в школу Элейн, посмотреть на результат ритуала. «Стоит только расслабиться и не ходить сюда несколько дней, как случаются всякие неожиданные вещи», — улыбнулся Роташ, как только я вошла в кабинет и приветственно кивнула ему и Дрейку. Кроме них двоих здесь никого не было. «Элли вчера рассказала о ритуале. Я как-то не ожидал, что вы провернете все без участия остальных», — Дрейк фыркнул. «Я тоже не ожидал» но это сумасшедшая сдернула меня с насиженного места и заставила себе помогать. «Не бухти», — ухмыльнулась я, — «все же живы». «Да уж. И даже я смотрю, у тебя волосы отросли». Это действительно было так. Волосы стали прежними через несколько часов после ритуала. Вот что значит регенерация. «А как вы хоть это сделали?» — полюбопытствовал Рат. «Расскажите, а то я только в общих чертах знаю». И пока Трейк излагал нашу прекрасную историю, поминутно ругая меня и мою безответственность, я, закрыв глаза, пыталась соединиться со школой. Теперь ей необходимо было дать имя, ведь это необычное здание. Школа легко откликнулась на призыв. Я чувствовала, как нити моей магии опутывают все вокруг. Как они соединяются, словно кровеносные сосуды в организме живого существа. Видела слепок своей личности и понимала, что заклинание будет действовать до тех пор, пока жив носитель этой личности, то есть пока живая я. После моей смерти нужен будет другой макразума. разума. Да, это недостаток, но ничего вечного не бывает. «Имя. Значит, нужно имя. Нарекаю тебя Эссой», — сказала я мысленно. «Эсса живая. Да, я все сделала верно». Я поняла это, как только почувствовала отклик окружающего пространства. «Работает. Работает!» «И что дальше?» — услышала я краем уха изумленный вопрос Раташа. «Не знаю», — буркнул Дрейк. «Спроси лучше у нее. Ронни, слышишь? Что теперь? Ритуал-то мы провели, а дальше?» Я открыла глаза и улыбнулась. «Понятия не имею», — ответила жизнерадостно. «Единственное, что нужно заклинанию — сила» иначе система защиты не сможет функционировать. Надо же откуда-то брать энергию. А энергии-то и нет. Во время ритуала мы с тобой создали подобие разума, но этого недостаточно для полноценной системы защиты. Сейчас, если здесь что-нибудь взорвать, здание разлетится на кусочки точно так же, как и любое другое. Из-за отсутствия энергии, уточнил Рат, и я кивнула. «Да, и вот...» «Я подбросила под потолок небольшой шарик из чистейшей магии света». Иротаж с Дрейком проводили его недоумевающими взглядами. Через несколько секунд взгляды сменились на изумленные, когда шарик постепенно начал уменьшаться сам по себе, как будто кто-то его съедал. Теперь так будет с любым заклинанием, если его оставить здесь на какое-то время. Школе необходима энергия, и она будет вытягивать ее из окружающего пространства. Пока они наполнят резерв. А по моим расчетам, если мы будем приходить сюда и хотя бы раз в трое суток отдавать школе энергию, равную по количеству примерно половине моего резерва, то Эсса наполнится через пять лет. Дрейк и Роташ спросили одновременно: Пять лет? охнул эльф. Эсса? недоуменно приподнял брови Рат, и я пояснила: Да, так как заклинание это подобие разума живого существа, Ей было нужно имя. Я назвала ее Эссой. И да, Дрейк пять лет, не меньше. И то я не уверена. Он застонал. И что, другого способа нет? Вообще-то другой способ был. Но я не видела смысла даже говорить об этом. Самый большой выброс силы происходит во время насильственной смерти мага. Настолько большой, что иногда эта сила способна переходить в проклятие что и случилось с Аронтаром. Но я была уверена, что Элли не станет никого убивать, даже ради того, чтобы наполнить резерв школы, поэтому просто покачала головой и понимающе улыбнулась, когда Дрейк громко и грязно выругался. Я вернулась в замок вечером, почти перед ужином, и сразу после него император вновь утащил меня на урок по дворцовому этикету. На этот раз мы учились не танцевать, а всего лишь правильно ходить. Оказалось, что это важно. И к концу урока я ощущала себя солдатом, недавно освободившимся после караула. Эдигар был очень деликатен, но это все равно оказалось тяжело. У меня даже шея разболелась. И, возвращаясь в свою комнату, я мечтала только помыться, раздеться и лечь спать. Именно поэтому я протяжно застонала, услышав от одного из охранников «Леди, вас ожидает его высочество, принц Антомар. «Грей!» Выпалил я, входя в комнату. «Чем бы оно ни было, это не может подождать до завтра». «Боюсь, что нет, Ронни». Принц поднялся с кресла и улыбнулся. В соседнем кресле я заметила зимнюю одежду и удивленно подняла брови. «Странно. Зачем Грею зимние вещи?» «Совсем?» «Отец тебя замучил, да?» «Прости, пожалуйста, но только сегодня. Иначе нам придется ждать еще целый год. Но я обещаю, ничего неприятного не случится». «Это совсем не утомительно, даже наоборот. Только придётся одеться». Он кивнул на сложенные в кресле вещи. «Знаешь что?» Я сложила руки на груди. «Мне надоело ходить, куда прикажут, при этом не требуя объяснений. Поэтому я никуда не пойду, пока ты не скажешь, куда собираешься тащить меня на ночь, глядя». Наверное, это прозвучало слишком капризно. «Но мне действительно надоело». Рони Грей засмеялся. Если я скажу, то испорчу весь сюрприз. Давай так. Это будет последний подобный раз, хорошо? Доверься мне, пожалуйста. Я закусила губу. С одной стороны, очень хотелось настоять на своем. Но с другой, почему-то я была уверена, что ничего неприятного или пугающего меня не ждет. И все-таки согласилась. Облачаться пришлось тщательно. На ноги теплые штаны с смехом изнутри и большие сапоги. На голову шапку. Еще был свитер, шарф и толстая шуба. «Может, мне просто обратиться в волчицу?» «Я бы хотел видеть твое лицо, Ронни», — ответил Грей мягко. «Твое человеческое лицо». Я починилась и надела все, что он мне дал, став при этом похожей на меховой мячик. А потом, когда мы оба были готовы, Грей достал откуда-то странного вида цепочку, обернул ее вокруг наших запястий, тщательно завязал и дернул за одну из звеньев. И пол ушел у меня из-под ног. Когда мы ехали из Аронтара в Леонор, Грей рассказывал мне одну легенду. О море скорби я знала, но никогда не слышала об озере счастья. «Ну что ты», — говорил он мне тогда, — «все должно уравновешиваться. Если есть скорбь, должно быть и счастье. Но скорби вон целое море», — смеялась я. «А счастье — одно озеро. Зато какое это озеро!» И теперь я согласилась с Греем. Действительно, какое это было озеро. Озеро счастья находилось в гномьих горах, на севере Эромира, на самом крайнем севере. Никто не знал, что дальше этих гор, потому что никто еще их не проходил. К самому озеру, говорят, можно выйти при должном упорстве, а вот дальше...